Глава вторая. Танец с саблями. Говоря по правде, нежданный больничный Дашу ничуть не тяготил. Все равно она не представляла, в каком направлении двигаться, чтобы хоть на шаг подойти к потаенному, определить хотя бы, существует ли и впрямь секретный ящичек. Вся ее уверенность понемногу испарилась, и после уничтожающих реплик шефа, профессионально выверенных ударов по слабым местам и после собственных бесплодных раздумий. Всю громаду фактов, показаний и событий надлежало переместить на иную точку опоры, а ее-то Даша и не видела. От безнадежности она убила целый день на то, чтобы хоть немного вникнуть в политическую жизнь Шантарска, которую раньше, как подавляющее большинство ментов, попросту не замечала, пропуская мимо сознания. Накупила газет, вдумчиво просмотрела кучу передач по местным телеканалам, и голова пошла кругом. Даша сомневалась даже, можно ли назвать это политической жизнью. Горласная рава кандидатов привычно и лихо обещала столько, что на маломальски честное выполнение хотя бы половины посулов пришлось бы потратить весь золотой запас Соединенных Штатов Америки и вдобавок безжалостно потрясти швейцарские закрома, послав туда суровых комиссаров с наганами. Что до выполнения обещаний предыдущих, о них либо стыдливо умалчивали, либо простодушно объясняли происками засевших повсюду врагов. Демократам мешали протократы, коммунистам мировая буржуазия, национал-патриотам жиды и масоны, центристам радикалы, радикалам центристы и даже партии любителей кошек, тоже вознамерившиеся провести кандидата в Государственную Думу нового разлива. Как выяснилось, мешали собачники, распустившие злонамеренный слух, будто употребление вискоса вызывает импотенцию и рак, как у мурлык, так и у их хозяев. Всем постоянно кто-то мешал, а виноватых, как водится, не находилось. Параллельно по всем азимутам нагнеталась самая крутая истерика. Все несчастья, случившиеся с видными активистами предвыборного бомонда, сходу объяснялись происками врагов и конкурентов. Известный социал-демократ, в совершенно непотребном виде шлявшийся по проспекту авиаторов с незарегистрированной газовой пушкой за поясом, На утро после освобождения из вытрезвителя винил во всем неких анонимных политических противников, хотя в детали совершенно не вдавался. Либеральный социалист, захеревший с приходом рыночных отношений писатель Старохамцев, носивший кличку 49-й по регулярно занимаемому им на выборах в областной парламент месту, заявил в интервью бульварному листку, что был прижестоко бит шантарскими чернорубашечниками. Однако газетка иного политического направления прозрачно намекала, что некий труженик пера на медне в пьяном состоянии погладил пониже спины в троллейбусе смазливую студенточку и был тут же отколошмачен ее кавалером. Правозащитник Царюков обвинял психиатров в том, что они регулярными обстрелами из психотронного оружия ухитрились перепрограммировать весь его потенциальный электорат, и тот, зомбированный, от Царюкова отшатнулся. Монарха-ультраславянин Амельяненко печатно обвинил доцента Ашаровича в потаенном жидомосонстве, в качестве доказательства напирая на окончание «ВИЧ». Доцент, мужик двухметрового роста, происходивший из старинной белорусской шляхты, обиды не вытерпел, покушал водочки и в одиночку разгромил штаб-квартиру монархической ультраславянской партии с большой сноровкой действия древком захваченного у врага знамени. Ультраславян, домашних мальчиков-студентов, направлявших неврастеничную энергию вместо девушек на изучавшиеся по сомнительным ксерокопиям основы национал-социализма, Он гнал два квартала, лупя древком по хребтине, но был несказанно изумлен статьей в газете «Вечерний Шантарск», объявившей эти события фашистским митингом в центре города. Потом болящую приехал навестить Глеб с тортом и бутылкой любимой Дашиной настойки. и посоветовал отправить все газеты в туалет, потому что за всякой политикой стоит экономика, то бишь деньги и коммерческие интересы, а это столь сложной и засекреченной материи, что он и сам не берется толком обрисовать хотя бы примерный расклад. По его глубокому убеждению, смерть бьются две силы. Та, что качает сырье, И та, что производит товары, а все остальное — оттенки, нюансы, умышленная дезинформация, глупость и амбиции К такой точке зрения безоговорочно примкнул майор Шевчук, притащивший Даши кус копченой осетрины и новый финский замок Они с Глебом тут же принялись его ставить ради стимуляции творческого процесса, прихватив прихожую бутылку абсолюта из холодильника Даша тем временем смотрела по телевизору выступление очередного кандидата философа Полуянского, призывавшего возрождать традиции новгородского вече и тут же без всякой логики дворянские титулы. Не досмотрела, не вытерпела. Так прошел день мирно и бессмысленно. На завтра Даша, чувствуя, что пришла в норму, в десять утра позвонила и заказала Федю с машиной, потом брякнула на студию и стала спрашивать у Морзукова о уидиенцию. Кажется, он не особенно обрадовался, но вполне вежливо сообщил, что его самого, к сожалению, не будет, но толковый и дельный заместитель постарается, чтобы на все Дашины вопросы были получены ответы, полные и исчерпывающие. Даша из чистого любопытства врубила соответствующий канал Место Ольги Альминской заняла эффектная и сексапильная, нужно признать, шатеночка, державшаяся чуточку скована То ли из-за неопытности в этом амплуа, то ли от того, что за спиной у нее висел большой портрет Ольги в траурной рамке А потом пошла очередная серия сатанинской гавани, и Даша моментально отключила ящик В дверь позвонили. Федя вошел первым, а из-за его спины выпорхнул, черт, со всей этой кутерьмой она совершенно забыла про французского петушка, мсье Флиссак, галантно кинувшийся целовать Даши ручку. «О, мадемуазель Дария!» — воскликнул он. «Я слышать, на вас делали атак какой-то борзота, козел позорный, петух ставленный». Дарья недоуменно посмотрела на Федю. Федя дрожал мелкой дрожью, прислонившись к стенке и едва на пол, не сползая от сдерживаемого хохота. «Я очень рад знать, что с вами все предельно благополучно, конкретно по жизни!» Мсье Флесак объявился за день до преснопамятной казни мадемуазель Шевчук. Французский писатель, по его собственным словам, который вознамерился сотворить очередной нетленный детективный роман, основанный на этот раз на сибирских реалиях Для чего, собственно, ему просто необходимо, мадемуазель Дария, чтобы познакомить его со значенными реалиями? Француза Даша спихнула на славку, посоветовав периодически отслеживать французовы странствие по городу и наказать настрого, чтобы не таскал баксы в нагрудном кармане куртки. Однако она и не предполагала, что мсье настолько быстро вживется и освоит местный лексикон.